Nie ma problemu. To to to To Nie To Nie Bardzo. To To To Nie Nie To To Звучки вот что, на тоуп гамонить. Особные голосы наближаются на хвилину, Расповедают, напластовываются, Интонации сургиозные, распажливые, Але прислухайся, полная безглуздица Расплющиваешь вот Бо не той, что боишься задыхнуться на отворот по ветрам Легкие не устанешь столько изместить Выдыхаешь худкими рывками Я икое сырое, как в озеро. <рит> У в окне шчергуются тени желтого, Колер зя квадратами домов, <рит> От блядога до тьму холцового. С на нож За 10 хвилин до наступной годины час заповоливается. година починается с характерным штуршком, тому трохи поскороно. Нема листов, нема звонков, раптовные безнагоды, на меня покрылися знакомые, коллеги, сябры, бры родная, суседи на меня. Калип б видел сказал бы, даруйся, а не Сникли. Ни витаньев, ни веншаваньев, ни отказывал, ни пропозициял. Может, завтра знову подставите руки и щоки для поцелунков, зерните в очи, обдымите, али крыло застается таемницей. Правда ж говорить шептом про шум Неразборливо и аритмично А прощуть треба зловить хвалю Засеродиться только на ей Додумать нерасчутые слова Давай попросту посидим молчки Без экранов, без музыки За пустым столом